Дружинин почувствовал огромное облегчение от того, что всё так легко обошлось. Он вспомнил фильм 17 мгновений весны, когда Штирлиц голосом Ефима Капеляна думал вслух о том, что лучше всего запоминаются последние темы, затронутые в разговоре. Нужно перевести беседу с Коменской в другое русло, чтобы в случае чего честно отвечать, мол, разговаривали о том-то и о том-то. а вовсе не о том, что она одного свидетеля потеряла. Слушай, а как ты с этой информацией в компьютере работаешь? спросил Дружинин, сделав заинтересованное лицо. Адреса, фамилии, ну, записала ты их, а дальше что? А что хочешь? Вот, например, тебя интересует, сколько раз выявлялись и опрашивались свидетели из числа лиц, работающих в универмаге Москва на Ленинском проспекте. Включаешь контекстный поиск, записываешь слово Ленинский, и компьютер тебе по очереди предъявит всех, кто в твоём списке работает на Ленинском. А можно ещё проще. Если списки адресов и фамилий сделаны отдельно и в алфавитном порядке. Это как вручную расставлять, что ли? Тогда какой смысл возиться вручную и карточки можно расставить, зачем компьютер для этого покупать? Ну почему вручную? удивилась Насть. При помощи рабочего словаря элементарно не понял. Он действительно не понял, причём тут рабочий словарь. Поэтому брови приподнялись вполне естественно, и в голосе недоумение было в самый раз, без перебора. Каменская кивнула на стоящий в углу компьютер. Твой? спросила она. Наш общий. Из дежурной части забрали. Когда им новое оборудование поставили, мы этот сненули. У нас же писанины до чёртовой матери сама знаешь. А когда на машинке стучишь, другие работать не могут. А на компьютере тихонечко набиваешь, никому не мешаешь, текст получается чистый, без опечаток и перебивок, да и переделать в случае чего несложно. Вот и пользуемся. Так вы что? Такой дорогой машиной пользуетесь как пишущей машиночкой и всё? неподдельный изумился Каменской, но ну почему смутился Дружинин? Понятно, значит, ещё и выгры на нём играете. Включай свой агрегат. Покажу тебе, как рабочим словарём пользоваться, чтобы делать алфавитные списки. Дружинин включил компьютер, по тёмному полю экрана побежали строчки и символы, потом на голубом поле засветились две панели с каталогами. Вы бы хоть версию поновее поставили, вздохнула Каменская. Бить вас некому. А это что, старое? Конечно. Откуда ты знаешь? Здесь же нигде не написано, пытался поддеть её дружинин, который уже совсем расслабился, увдя разговор далеко от пропавшего девятого свидетеля. У тебя на обеих панелях корневые каталоги. В более новых версиях корневой каталог остаётся только на правой панели, а на левой файлы из текущего каталога. Ты разве не знал? Нет, честно признался он. А чем отличается корневой каталог от текущего? Батюшки, ахнула Каменская. Вот позорище-то. Тебе компьютер нужен только для того, чтобы в игрушки играть. Как же ты можешь пользоваться техникой и не знать о ней элементарных вещей? Ты хоть учебник какой-нибудь прочёл? Хотя бы книжку фигурного. Она совсем просто написана для начинающих. Да некогда мне читать, огрызнулся Дружинин, раздрадованный таким оборотом дела. Все вы там на Петровке больно грамотные. А мы уж так мы академиев не кончали. Каменская подняла на него глаза, и он впервые заметил, какие они светлые и прозрачные. Или раньше они такими не были? Ему показалось, что на её лице мелькнуло какое-то странное выражение, но оно исчезло прежде, чем Дружинин успел это осознать. Не ерничай, пожалуйста, спокойно ответила она. Если я тебя раздражаю, то я могу уйти. Так будешь учиться работать с рабочим словарём. Буду, буркнул он. Давай показывай. Когда минут через 15 Каменская наконец ушла, слава дружинин с удивлением обнаружил, что рубашка под мышками потемнела от пота. А он и не подозревал, что так нервничает. и напрягаются